1878. Пятница, 4 января. Как странно, что прежнее создание так славно уснуло. Ничего почти от него не осталось. Только воспоминания, мелькающие время от времени и пробуждающие прошедшие горести. Но через минуту я уже думаю, а о чем? Об искусстве. Просто смех. Так это окончательно? Я так долго и так страшно искала этого выхода, этой возможности существовать, не проклиная целыми днями себя и все мироздание, что едва верю тому, что нашла эту возможность. Воскресенье. 6 января. Мы переменили помещение. Теперь мы на авеню Дальма, 67, одна из самых аристократических улиц в Париже. Из моих окон видны экипажи, проезжающие с Елисейских полей. У меня отдельная гостиная-мастерская. Дедушку пришлось перенести. Это было так грустно. Когда его принесли в его комнату, мы с Диной окружили его и прислуживали ему. Бедный дедушка целовал нам руки. Моя спальня напоминает мне Неаполь. Время путешествия приближается, и я чувствую, что благоухание прежней праздности охватывает меня. Напрасно. Понедельник, 7 января. Верить или не верить в будущность художницы? Два года еще не смерть, а через два года можно опять начать праздное существование, театра, путешествия. Хочу быть знаменитой и буду. Суббота, 12 января. Валицкий умер сегодня, в два часа ночи. Вчера вечером, когда я зашла повидать его, он сказал мне полушутливо, полугрустно. «Адью, синьорина!» «До свидания, синьорина!» «Чтобы напомнить мне Италию!» Быть может, это в первый раз в жизни, что я проливала слезы, свободные от эгоизма и досады. Ей что-то особенно раздирательное в смерти существа, совершенно безобидного и доброго, точно добрая собака, никогда никому не делавшая зла. К часу он почувствовал облегчение, и все разошлись по своим комнатам. Одна тетя осталась там, когда он вдруг стал задыхаться до такой степени, что должны были брызнуть ему водой в лицо. Несколько очнувшись, он приподнялся, потому что хотел непременно пойти проститься с дедушкой, но, едва выйдя в коридор, он успел только три раза перекреститься и закричал по-русски «Прощайте!» так громко, что мама и Дина проснулись и прибежали в то время, когда он уже упал на руки тети и Трифона. Я не могу отдать себе отчета. Мне кажется, это невероятно, это так ужасно. Валицкий умер. Это незаменимая утрата. Трудно представить себе, чтобы подобный характер мог существовать в реальной жизни. Он был предан нашей семье как собака, и притом совершенно платонически. О, Боже мой! В книгах иногда встречаешь таких людей. Да услышит он мои мысли. Я надеюсь, что Бог позволяет ему чувствовать все, что о нем говорят и думают. Пусть же услышит он меня оттуда, где теперь находится. И если ему было когда-нибудь за что на меня пожаловаться, пусть простит меня ради глубокого уважения моей искренней дружбы и огорчение, идущего из самой глубины души. Вторник, 29 января. Я так боялась конкурса, что бедной Розалии стоило неимоверных усилий поднять меня с постели. Я ожидала или получить медаль, или остаться между самыми последними. Ни того, ни другого. Я осталась на том же месте, как два месяца тому назад. Была у Бреслау, которая все еще больна.